Наступил день открытия скачек на Удельный. Встрепенулся салон Наталии и все его обитатели. Но, увы, многих видных игроков на тотализаторе не было уже в рядах записных татошников. Иные погибли, другие ему изменили. Последних, однако, было меньше. Большинство сошли со сцены, конечно, невольно. Разорившиеся занимали первое место. Капиталисты теряли свою наличность, служащие места, рансье превращались в нищих, торговцы делались несостоятельными и вместе с банкротством лишались навсегда возможности играть на тотализаторе. И салон Натали потерял нескольких из своих солидных пайщиков. Наталья Андреевна Прохорова со страхом смотрела на распадение своего салона, и, не шутя, подумывала о превращении дорогого помещения в кирпичном переулке в меблированные комнаты, особенно после окончательного разрыва с Хилатовым. «Сигары, ликеры, дорогие ковры, картины, целый штат прислуги – все это является слишком дорогим накладным расходом», – говорила Наталья. Хилатов совсем перешел на сторону Жакеев, тем более, что он успел уже хорошо набить себе карманы и не нуждался в оборотных средствах салона Натали. Между ним и Натальей Андреевной не раз уже происходили ожесточенные стычки как результат взаимного недовольства друг другом. Хилатов вовсе не отрицал своего участия в шулерской игре. Натали приходила в бешенстве и обвиняла Хилатва, что он губит ее салон. «Ты забыл, что я приняла тебя оборванцем, без гроша. Ты, как последний отметчик, собирал на ипподроме полтинники с игроков, отмечая им фаворитов. А теперь ты чуть не князь, ездишь на рысаках. Жокеи руки тебе не подавали, а теперь ты играешь с ними на наши деньги. Изволь, я ничего не буду давать». «Играйте сами. Это низко, неблагородно. Ну, позволь мне об этом самому судить. Твой суд я знаю. Что ты знаешь? А то, что ты, кавказский князь, прибывший в Петербург с Сахалина... Что?» Хилатов засверкал глазами и стиснул кулаки. «Я не боюсь тебя. Я не из трусливых. Говори, что ты знаешь». Знаю, что у тебя подложный паспорт. Ты вовсе не Хилатов и неизвестно, откуда взялся. Хилатов весь затрясся. Послушай, Наталья, если ты еще раз повторишь свою гнусную ложь, я заставлю тебя замолчать наеки. С подобными вещами не шутят. Я вовсе не шучу. Ты думаешь, никто ничего не знал? Слухами земля полнится». Содержатель кавказского ресторана на мойке Узнал тебя на скачках Ты где-то в Батуми судился за разбой Был приговорен в каторгу Только тогда тебя иначе как-то звали Он узнал тебя по рубцу на щеке Хотя ты этот рубец закрываешь бородой Ты мне говорил, что это следы твоей дуэли Хилатов слушал Натали с жадностью Боясь проронить слово Это говорил ресторатор? «Почему же ты мне этого раньше не сказала? Когда он говорил?» «Прошлый раз на собрании. Он хотел тебе в лицо сказать, да не успел. Я сделал вид, что не верю, хотя лучше всех знаю твой шрам». «Все это ложь. Шрам, совпадение, случайность. Ну, довольно об этом. После таких сплетен я не желаю более оставаться в салоне. Тебе надо было это давно сделать. Играть на две стороны нельзя». Так или иначе, но я категорически отказываюсь. Хилатов ушел, не прощаясь. И Наталья Андреевна сама заняла место председателя в салоне. Князь выехал из своей квартиры, и никто не мог дать нового его адреса. Невесело встречали открытие удельнинского подрома И супруги Парфеновы Петру Антоновичу удалось Вымолить у Рудова Отсрочку взысканий до осени Но только он должен был Поставить на векселях Заведомо фальшивые бланки Фили Толстосумова Рудов предупредил Что подлог будет заявлен Если он не уплатит В срок Нина Андреевна с ужасом ждала назначенного дня свидания и продолжала ходить, как потерянная. Нарушить клятву для нее казалось убийством дорогих Володи, Зины и Петруши. Меньше всего она могла решиться на это. «Значит, я должна идти», — решила она. «Пусть будет» что будет. Был холодный сентябрьский день. С утра в оконные стекла колотил дождь. Свинцовое небо приняло такой мрачный вид, что утро походило на вечер. Прохожие кутались и спешили укрыться от ненастия. Одни из возщики стойко выносили борьбу со стихией и, сидя на козлах, не ощущали, казалось, ни ветра, ни дождя. Переезд петербуржцев с дач уже окончился, и столица приняла свой обычный оживленный вид. В десятом часу утра по Садовой улице шагал господин в летнем пальто и серый с подтеками шляпе. Он, казалось, не замечал ни непогоды, ни холода, и шагал без зонтика, с распахнутыми полами своего несезонного пальто. Его бледное лицо носило отпечаток изнурения, а потухшие глаза, давно не стриженные волосы и беспорядок костюма показывали, что человек этот попал в когти той безысходной петербургской нужды. Которая нелегко расстается со своими жертвами Едва ли узнали в этом человеке еще недавно сытого Изнеженного и избалованного Петра Антоновича Парфенова В две недели лишили Парфенова не только всей недвижимости Но и последнего венского стула в пустой квартире Делалось все на законном основании Несчастная Нина Андреевна не подозревавшая раньше о запутанных делах мужа, едва не лишилась рассудка, когда им всем пришлось переехать с дачи в меблированную комнату на Невском. Она забыла даже о своей клятве Хилатову благодаря тому обстоятельству, что в день свидания дача вдруг опустела. Нина Андреевна не хотела бы верить глазам, но к вечеру ломовики вывезли все вещи, и дворник, заколотил вход. Само небо спасало измученную женщину от клятва преступления, хотя Хилатов был вправе возобновить свое требование и назначить новый срок. Но он не явился. Нина Андреевна жила, вздохнула свободнее и только что хотела было заговорить с мужем об отъезде в Крым как вдруг нагрянули судебные приставы, кредиторы, маклаки, и пошел разгром. Описывали и влокли имущество одновременно в городе и на даче. Петр Антонович потерял голову и мог только произнести, «Нина, я все проиграл на скачках. Вчера я поставил последние две тысячи и проиграл. Мы нищие». Ни одного упрека Не сорвалось с языка молодой женщины Она закусила только побелевшие губы Собрала детей И уехала к тетке На Васильевский остров Мужу она сказала Я не сержусь, Петя Но ты ограбил наших детей Старайся поправить свою вину Я вернусь к тебе, когда ты нас позовешь